Глава шестая Эльвира едва осознавала происходящее, затерявшись в раздумьях и сомнениях. К счастью, ее никто не пригласил, иначе вышел бы конфуз. Танцевать она сейчас точно была не способна. Девушка еле дождалась, когда император поднялся и покинул зал. До того момента уходить считалось не просто неприличным, а считалось за неуважение и даже оскорбление. Если бы не Женезия, она вряд ли до комнаты добралась, а там ее ждало еще одно потрясение в виде улыбчивых горничных. К Анне присоединилась ее коллега, и они обе светились от счастья, словно это не Эльвиру, а их отобрали в горе. Сомнительный повод для радости, как по ней, но мнение по поданке тут мало кого интересовало. Как вам повезло, такая честь! Защебетали на перебой горничные, принимая Эльвиру у подруги с рук на руки. Женезия с трудно скрываемым вздохом облегчения поспешила к себе проследить за сборами. Хотя что им особо собирать? Вяло подумала с девушке. Пришли-то с одной наволочкой, а помпы развели, будто там три чемодана. Хотя шустрые горничные каким-то образом успели упаковать вещи самой Эльвиры так объемно и старательно, что получился увесистый кофр, который еще и с трудом закрылся. «Мы вас проводим!» С робкой надеждой поинтересовались служанки. Эльвира вяло кивнула. Сама она в ночи вряд ли найдет гаремный флигель. Девушка даже смутно не представляла, куда ей идти, не говоря уже о том, что в принципе никуда переселяться не хотела. Но кто бы ее спрашивал? Чемодан подхватил крепкий страж, подозрительно вовремя оказавшийся у дверей. Эльвира вяло мазнула по нему взглядом, не тот, и отвернулась. Ночной сад благоухал фиалками и какими-то сладкими цветами на подстриженных кустах. На дорожках было непривычно многолюдно, ни одна Эльвира сегодня перебиралась на новое место жительства. А счастливленные девушки оживленно щебетали. Их не столь удачливые подруги невразумительно поддакивали. Многие увязались следом, чтобы хоть издалека одним глазком взглянуть на гаремное крыло. Поговаривали, что его охраняют пуще сокровищницы. Допускаются туда только женщины-служанки и стражи, и ходу всей участок дворца нет даже родственникам проживающих там красавец. Последний пункт подтвердился уже у входа. Белоснежное строение с воздушными колоннадами, террас и крохотными арками окон появилось из-за деревьев внезапно. Переливчатый молочный камень словно светился в темноте, притягивая взгляд. На фоне белизны черные костюмы двоих стражей, дежуривших у входа, казались особенно черными. Неположено. Заступил один из них дорогу увлекшейся девушке, не входившей в число отобранных счастливец. Та вздрогнула, поспешно отступила с дорожки, освобождая место избранным. Ее знакомая и помахать забыла на прощанье, увлечённая изучением нового места обитания. Сама Эльвира поневоле тоже оживилась и заинтересовалась. Все же придется провести здесь какое-то время. Главное, чтобы Рейн не забыла главной цели их мероприятия и не оставил ее случайно тут на Со Состариться в гареме императора девушке совершенно не хотелось. Снаружи гаремный флигель напоминал фарпост. Пусть красивый, пусть воздушный, но в таком вполне можно было пару недель держать оборону, на неискушенный взгляд Эльвиры. Окошки слишком маленькие, чтобы пропустить человека. Максимум голова пролезла бы. И то не факт. Остальная стена — сплошной камень и с виду очень толстый и прочный. Да, пожалуй, она готова была согласиться с Рейном, что там надежно, Если, конечно, туда действительно не пускают посторонних. Всегда можно подкупить охрану или горничную. Девушка помотала головой, отгоняя пораженческие мысли. Так недолго и в паранойю впасть окончательно. сен Сенхумбер пока что не подозревает ни об их затее, ни о том, что нелегальная попаданка все помнит вопреки его заклятию. Да, он нервничает и приставил к ней свою жену присмотреть за излишне активной девицей, что умудрилась просочиться во дворец. Но всерьёз ею как проблемой еще не озаботился. Пусть так и остается пока не станет слишком поздно. Эльвира перешагнула паром гарема не от чего то казалось, что должен разразиться гром, взыграть фанфары или произойти еще нечто значимое, величественное, возвещающее о смене статуса таким количеством девушек. Это же практически замуж выйти. Они сейчас перебираются во дворец надолго, а кто-то и на совсем, чтобы посвятить себя одному мужчине. Брак, пусть и со множеством участниц, а чувство такое, будто они погорельцы или беженцы. Ну вот кто заселяется ночью? Не могли подождать до утра на свежую голову? Нет, в вечерних платьях, в попыхах. Поспешно одернув себя, не ее дело, не ей порядки устанавливать, Эльвира огляделась. Длинный коридор арка вывел ее во внутренний дворик. Плиты, колонны и строгого вида дама в закрытом одеянии, напоминающем скорее монашескую рясу, чем легкомысленное одеяние Адалисок. Впрочем, ей такого и по возрасту не полагалось. Исконных обитательниц видно не было. Наверное, мирно спали по постелям. Эльвира им отчаянно позавидовала. Она бы тоже сейчас не отказалась нежиться под теплым одеялом на мягкой перине, а не вот это все. Новенькие выстроились неровной шеренгой, как солдаты-новобранцы на плацу. Дама нахмурилась и прошлась вдоль ряда девиц, усиливая сходство с армией. За спиной Эльвира ощутила движение воздуха. Горничные, крадучись и стараясь не привлекать внимания, перетаскивали вещи в отведенные комнаты. Даже стражи не пропускали на территорию гарема без особой надобности, и чемоданы приходилось волочь дальше самим. Попаданка подавила в себе желание обернуться и помочь бедняжкам. Надорвутся ведь. Нельзя забывать, что она теперь не просто леди из высшей элиты. Аристократы иных миров мечтают заполучить обитательницу императорского Гарема в жены и поговаривали, что повелитель таким образом награждал особо верных и преданных друзей короны Эдакий символ доверия. При том, что дева, если ее обижал муж, всегда могла вернуться и пожаловаться Гарема-владельцу. При условии отсутствия эмансипации и убежищ для женщин почти идеальная защита от домашнего насилия и прочих неприятностей. «Дорогие мои девочки!» — громко и прочувствовано начала речь дама. «Прежде чем вы войдете в новую жизнь, хочу рассказать вам о правилах поведения в гареме его императорского величества». Эльвира не удержалась и закатила глаза. «И здесь инструктаж. Куда без него?» Дама, наконец, перестала расхаживать туда-сюда, цокая низкими широкими каблуками по плитам, как заправский прапорщик, и остановилась так, чтобы видеть смущенных, растерянных и взволнованных новеньких. «Отныне вы — лицо его императорского величества!» пафосно заявила она. Эльвира едва удержалась, чтобы не фыркнуть непочтительно. Скорее уж какая другая часть тела, но точно не лицо. Дама была профессиональным ведущим шоу. Она мгновенно вычислила невпечатлившуюся, и ее тяжелый взгляд замерно переносится по поданке. Гости перекрестка. «Послы и дипломаты будут именно по вам судить об императоре», — припечатала она, — «о его могуществе и власти, о внушаемом им благоговении, по вам, насколько трепетно вы к нему относитесь, насколько уважаете и цените оказываемую вам честь». По спине Эльвиры от пристального внимания дамы забегали мурашки. Кто бы мог подумать, что гаремных пташек назначат ответственными за международные, межрасовые отношения, но, похоже, так оно и есть. Те же выданные удачно замуж девы, куда лучше и влиятельнее послов, при необходимости вынесут мозг нужным людям надежнее наемников. В гареме существует строгое расписание. И вам желательно его придерживаться. Дама снова пришла в движение, цокая вдоль строя и внимательно и внушительно вглядываясь в лица. Завтрак, обед и ужин в центральном трапезном зале. Некоторых счастливец его императорское величество иногда призывает присоединиться в его покоях или же на приемах. Вам это пока что не грозит. Привыкайте. «Обживайтесь и учитесь. Да-да, учитесь!» Дама воздела палец, призывая к повышенному вниманию. Многие новенькие раздевались, что неудивительно, учитывая полночный час. «Свободное время у вас тоже будет, но не слишком много. Расписание занятий вам предоставят завтра с утра. Опоздания не поощряются». Пропуски наказываются. Со всеми проблемами и вопросами обращайтесь ко мне. Сенна робуста к вашим услугам. Дама склонила голову всем видом, демонстрируя, что по мелочам к ней лучше не соваться. Выпрямилась и весомо добавила. И не забывайте, пребывание в гареме императора большая честь и завидная судьба претенденток на ваше место много и незаменимых нет. Подумайте, чего вы хотите. Занять достойное положение в обществе или же вылететь отсюда за несоответствие занимаемой позиции. Про позиции в гореме Эльвира тут же придумала каламбур и чуть не подавилась, селясь скрыть напавший смех. Однако речь с Энной Робустой произвела на нее должное впечатление — То, что с Гаремом не все так просто, понятно было и раньше. Но, учитывая перспективы учебы, похоже, здесь вовсю ушла подготовка шпионок, которых позже внедряли в иные миры под видом жен и поощрительных трофеев для властимущих. Умно, умно, ничего не скажешь.